Глава вторая Секторальный Тири потянулся к раздатчику. Прибор щелкнул и протянул ему вечерний рацион. Шедший следом Гэл получил свой яркий полиэтиленовый пакет. Стараясь держаться вместе, они подошли к столику. И им снова повезло. Были свободны два места рядом. Тири вскрыл свой рацион и поморщился. Номер шесть. Тарелка каши. Белковые шарики и да нельзя противный сок келаны. Ничего не поделаешь. Машина определила рацион, исходя из его потребности в пище. Гэл поймал взгляд Тири, осторожен толкнул ему свой стакан с кофе, а сок забрал себе. Зря, у сказал сканял Тири одними губами. Гэл и сам знал, что зря. И не Тири было учить его осторожности. Но смотреть, как друг довязь пьет мутную кислую жидкость... Он не мог. Торопливо проглотив кашу, Тири встал и пошел к выходу. Через минуту поднялся и Гэл. В спальне с группой еще никого не было. Опять повезло. И что за день сегодня? Тири поджидал друга, стоя возле самой двери. Наконец в коридоре послышались торопливые шаги. Дверь качнулась и уползла в стену. Гэл вошел и привычное доброжелательное выражение его лица сменилось улыбкой. Тири осторожно взял его руку. Они постояли немного, держась друг за друга. Ладонь у Гэллы была маленькая и слабая. Его считали слишком нежным. И зря. А меня дежурный сектор останавливал. Я из-за этого задержался. Тири удивленно посмотрел на друга. Зачем? гел лишь пожал плечами. Спросил, в каком корпусе были занятия. Они снова замолчали. Гэлл высвободил руку, сказал... Я сейчас в лифте видел одного равного. Мы с ним когда-то учились вместе. Почему-то Тирий разозлился. Ну и что? Он узнал тебя? Гэл опять улыбнулся. Откуда я знаю? В коридоре послышались шаги, и Гэл торопливо пошел в умывальную. Тирий сел на свою койку, разгладил рукой складки на покрывале. Он не ощущал себя счастливым. Верный признак болезни. Но если пойти к врачам, они опять ничего не найдут. Такое с ним уже случалось. Удивительно, как Гард сумел найти люк. Арчи снова и снова разглядывал тонкую трещину метровой ширины, почти незаметную в блеске металла. Форк и Гарк спорили рядом. Аварийный пожарный спуск. Гард старался говорить уверенно и солидно, но проводник лишь иронически улыбался. Слишком много хочешь, технарь. Это просто запасной воздуховод. Ну хорошо, сейчас сам увидишь. Гарт отстранил Арчи и принял к расположенному на высоте груди люку. Не оборачиваясь, запустил правую руку в болтающуюся на боку грязную мочерчистую сумку. Достал побитые почерневшие от времени плоскогубцы. Длинную отвертку, бережно обернутый поролоном резак. Горючего все-таки не хватало. Дима посадил шлюпку километров 20 от цели. К тому времени на экране локатора уже проступала исполинская металлическая башня, километра 3 не меньше, увенчанная толстым диском. Дима достал было выходной комплект, но вовремя остановился. Уже стемнело, выходить из шлюпки был бы безумием. Он разложил кресло, слегка надул его и лег спать. За тонкой обшивкой тихонько шуршал песок. Это напоминало слабый летний дождик. Сквозь сон Дима подумал, что надо было садиться ближе к одной из многочисленных скал с подветренной стороны, а то присыпит так, что не взлетишь. Он совсем забыл, что у нее все равно не осталось горючего. Экран занимал пол стены, и на лице мэра была видна каждая морщинка. Два десятка подростков старшей учебной группы сидели прямо на полу, Кто у самого экрана, кто подальше. Это не определялось никакими правилами. Важно было лишь периодически менять места. Мэр улыбнулся, сказал мягким, теплым голосом. «Равные. Сегодня мы решаем три важных вопроса. Пусть мысли ваши будут светлые и открыты Не в первый раз Терри слышал ритуальную формулу начала голосования, но все тоже необъяснимое волнение охватило его. Смесь гордости, любопытства, сосредоточенности. Итак, первый вопрос. Поступило заявление от дежурного седьмого яруса. Вследствие старения оборудования лифты не достигают нужной скорости. Возникают заторы. Но ведь до общего до городского ремонта еще три пятидневки. Мы должны решить, что будет большим отклонением от равенства. Ремонт или транспортные заторы. «Есть ли среди вас такие, кто рекомендует ремонт?» Терри давил на правую половину знака. Взглянул на Гела, тот тоже голосовал «За». Они одинаково не любили ездить в лифте. На экране вспыхнули цифры 96 – 96,32% против проведения внеочередного ремонта. Мэр просиял. «Равные. Я рад, что мы сохраняем порядок. Любая внеочередность – зло». Как жаль, что 4%, конечно, лишь из самых лучших побуждений, рекомендовали обратное. Ну а равным седьмого яруса придется вставать пораньше. Тири смотрел в пол. Опять он ошибся. Но ведь и то, что на седьмом ярусе будут не засыпать – нарушение равенства. Почему все поняли, что это наименьшее зло, а он не догадался? Может, того, что он любит поспать и терпеть не может толкать не в лифтах? Это все мои атавизмы Но ведь у многих есть отклонение от нормы. Многие поступают не так, как надо. Лас, например, излишне увлекался книгами по математике, но потом исправился. Атавизм поведения легче ликвидировать, чем атавизм строения тела. До сих пор у половины равных сохраняется ненормальная фигура. Кири укратко посмотрел на Гэла. Последние годы у него, как и у многих других ребят, атавизмы проявлялись вовсю. Появилась дурацкая неравномерная полнота, на груди, например. Все-таки выпирала. Гэл злился, но сделать ничего не мог. Кто за? Думаю, что дух мне мнений быть не может. Задумавшись, Тири прослушал вопрос. Он наобумно давил правую половину знака и растерянно оглянулся. О чем же они голосовали? Великолепно. В этом вопросе мы единодушны. Температура воздуха в запасных складных помещениях остается прежней. И, наконец, последний вопрос. Кто из нас согласен с порицанием, вынесенным 4 медицинской лабораторией? Совершенно оправданное порицание, на мой взгляд. Тири поморщился, вспоминая. Вчера на лекции им что-то говорили. 4 лаборатория проводила вредные исследования генотипа. Детали Тири не знал, но мэру, конечно, не были известны. Эти горе-ученые доисследовались до того, что стали отрицать возможность полного равенства. Кто согласен с их порицанием? Ну и ну. Кири без колебаний надавил на знак. Согласен. Гард вдруг отскочил от стены. Люк тихонько звякнул и медленно, словно нехотя, вывлился наружу. Торжествующая улыбка сползла с лица гарта Отверстие было закрыто тонкой стальной решеткой за которой угадывались неподвижные вентиляторные лопасти. Форк захохотал, не грусти технарь, походишь в набеге с мое не будешь ошибаться. А воздуховод еще лучше, чем пожарный выход, здесь не предусмотрена сигнализация. Гарт огорченно помотал головой и приднул к решетке, постучал по ней, поцарапал напильником. Часа на два работы. Проводник невозмутимо достал флягу, отхлебнул воды, тщательно закрутил пробку. Не спеши, все равно пойдем попозже, когда все уснут. Диме снилась земля, космодром службы дальнего поиска в пустыне Калахари. руководили практики Глеф Разумовский соревнования по виндсерфингу за неделю до старта. Защитная система шлюпки ощупывала скалы лучом локатора, снова и снова возвращаясь к далекой стальной башне. Она была словно пропитанной энергией, Сквозь броню сочились какие-то излучения. Обрывки явно осмысленных сообщений. Это было потенциально опасно. Пилот спал. Потолок угас. Через несколько минут в спальне слышалось ровное сонное дыхание 20 старшегруппников. Впрочем, нет. Не 20, а 18. Тире повернулся к соседней кровати, стоящей почти вплотную. Гэл. Что? Помнишь, как мы три года назад встретились, и ты меня сначала не узнал? Угу. Гэл, послезавтра распределения Я знаю. Гэл, ведь может быть такое, что мы еще встретимся, даже если нас отправят в разные города? Конечно, может. Гэл, а если послезавтра? Группу уже шесть раз тасовали, а нам с тобой везло. Вдруг теперь попадем в разные ярусы, в разные сектора? Тебя через год направят инженером в седьмой город, а меня врачом в пятый. Давай поклянемся друг другу, что тогда всю жизнь будем переходить из города в город и искать». Гэл приподнялся на кровати. Зашептал быстро и сбивчиво. «Хорошо, Тири. Я согласен. Только если нас направят в разные группы, я тут же умру». «Гэл, глупый. Как ты можешь такое говорить? Ты же знаешь, что умирать в 60 лет. А разве раньше нельзя?» ну... Тирий даже растерялся от такого вопроса. Если наружники тебя похитят и убьют. Или если на заводе наглотаешься газа. А без этого люди не умирают. Помнишь, как говорится в «благодарении»? Помню. Благодарение жизни. Равной и радостной. Всем 60 годам. И уходу тихому. Благодарение. Осторожно. Ребята замерли под простынями. Задышали спокойно и медленно. Дверь спальни открылась. По кроватям пробежал тонкий лучик света. Дежурный. Конечно, все равны и равны. Но Тирия вдруг вспомнил странные взгляды, которые дежурный их сектор бросает на Гэла. Все они дежурные, хоть и кричат громче всех о равенстве, не похожи на других. А этот вообще. Высокий, намного выше нормы, широкоплечий, рыжий и не перекрашивается, как делают почти все. Дежурный по-прежнему стоял у двери, словно выжидая чего-то. Вдруг уменьшил свет фонаря и пошел вдоль кроватей. Остановился возле Гэла. Послышался шорох Дежурный рылся в аккуратно сложной одежде. Сквозь полуприкрытые веки следил за его движениями, недоумевая все больше и больше. Дежурный тем временем нашел то, что искал. В его пальцах мелькнул черный диск. Гладкий, с едва заметной бороздкой посредине, с длинной металлической цепочкой. Знак. Дежурный повернул диск ребром, где был выдавлен номер. Долго посмотрел на цифры, запоминая их. Положил знак на место, но не ушел, а продолжал стоять возле Гэла. Тот лежал тихо, притворяясь спящим. Дежурный наклонился и осторожно коснулся его волос. Прошептал что-то тихое и непонятное дежурный частенько говоря непонятные и лишенные смысла слова. А может там и был смысл? У всех профессий есть свои жаргоны. Почему дежурные должны быть исключением? Рыжий секторальный все стоял и стоял. Фонарик чуть дрожал в его руках. И светлые волосы Гэла то вспыхали в темноте, то снова погружались во мрак. Терри внезапно понял, что смотрит на дежурного уже не с удивлением и даже не со страхом. Он больше не относился к секторальному равнодушно, но и не так, как к Гэлу, а скорее совсем наоборот. Дежурный вдруг оглянулся и наклонился еще ниже. Тири вскочил. Что-то слепое яростное сбросило его с кровати, сжало судорогой пальцы, напрягло все мышцы. Секторальный мгновенно выпрямился, посмотрел на Тири. У него был очень странный взгляд. Так равные смотрит на заевший автомат, на лифт, который сломался, когда надо спешить. Но еще никогда Тири не видел, что так смотрели на человека. Он не догадывался, что в его глазах горит такое же черное, ненавидящее пламя. «Однако», сказал дежурный, сказал насмешливо и презрительно, взял знак Тири, взглянул на номер и, пятясь, вышел из спальни. Тири медленно сел на кровать. Гэл раскрыл глаза и с отчаянием посмотрел на него. «Тири, Что теперь будет? Не знаю. Рюкзаки они сложили на песке. Последний раз проверили автоматы и рассовали по карманам патроны. Возбуждение ледяным холодком струилось в крови. Даже форк перестал притворяться невозмутим. Поглядел на часы, нервно повел головой. Достал из нагрудного кармашка завинчивающуюся коробочку. Не таясь вдохнул мелкий темно-бурый порошок. Арчи и Гард переглянулись, стимуляторы были категорически запрещены, и они знали это не хуже Форка. Впрочем, в лагере проводник себе такого не позволял. Часы на руке Форка пискнули, это были хорошие, вечные часы, предмет всеобщей зависти, их можно было достать только в городе. Запомните, берем тех, кто помоложе, тащить легче и меньше шансов, что свихнуться. Форк проговорил это неестественно быстро. Глаза его беспокойно блестели. Они исчезли в воздуховоде поодиночке. Вначале проводник, затем гард. Арчи перепрыгнул через валяющуюся на земле решетку и обломки вентилятора. Взглянул еще раз на чистое небо, усыпанное огоньками звезд. И полез в узкую, пахнущую пылью трубу. Зверьку не везло всю ночь. Он был слишком мал, чтобы напасть на песчаных ящериц и слишком голоден, чтобы довольствоваться ночными жуками. Едва уловимые запахи вели его между скал, но все они были либо слишком старыми, либо опасными. Но вот порыв ветра донес до него еще один запах, непривычный, заставивший нервно раскрыть маленькую пасть. Странное металлическое яйцо застыло на песке. Огромное, обгорелое, мертвое. Мертвое, значит не опасное. Зверек подбежал поближе. Блестящий луч коснулся теплого живого комочка. Живое, значит опасное. Маленькое, значит не способно нести в себе разум. Вспыхнуло в ночи раскаленное иглолазерного излучения. Раздался судорожный виск, и наступила тишина. Лишь ровно и надежно гудели приборы. Пилот спал.